Глава 4. Второе пришествие. Лето. 333 год после возвращения. 27 зорь до новолуния. Они мчались до рассвета и перешли на шаг, лишь когда солнце выжгло ночную силу. Орлен свел их с дороги, уверенно направив сумеречного плюса на тракт Вестников, который так зарос и петлял, что был почти невидим. Тропа под ногами Ренна не исчезала, но открывалась впереди и смыкалась позади внезапно, словно Ренна брела сквозь густой туман. Около полудня тропа превратилась в широкую дорогу вестников, и путники, перекусив и исправив нужду, снова поехали верхом. Подобно дорогам в Ривер бридже эта на Старохолме была каменной. Но большей частью растрескалась и приросла огромными рытвинами, заполненными землей, и густо покрытыми низкорослым кустарником и сорняками. Не раз пробивалось и дерево, выворачивая каменные глыбы, которые одевались в грязный мох. В других местах большие отрезки дороги не пострадали от времени, и плоское полотно из серого камня тянулось на мили без единой трещины. «Как же перевозили такие здоровые камни?» – подивилась Ренна. «Никак», – ответил Арлен. Замешивали грязевую кашу под названием Битун, которая затвердевала всплошной камень. Все дороги были такими, широкими и каменными, порой на сотни миль. И что с ними случилось? Орлен сплюнул. Мир сделался слишком мал для больших дорог. Дорога на Старохолме едва ли не последняя. Природа не торопится их забрать, но в конце концов забирает. Мы проедем по ней далеко и быстро заметила Ренна. «Да, но ночью придется гнать», предупредил арлен «Полевых демонов тянет сюда, как свиней, к корыту. Выползает из-за рытвин». Ренна ухмыльнулась. «Кто я такая, чтобы тревожиться? Со мной избавитель!» Орлен насупился, и она рассмеялась. Но вскоре ей стало не до смеха. За руку уступила и согласилась на несколько сплетенных полосок кожи в качестве уздечки. Но на этом ее покладистость закончилась. И Ренна только чудом не слетела на скаку, когда огромный энджерский мустанг во весь опор помчался по древнему шоссе, перемахивая через преграды и еле опережая орду полевых демонов, которые следовали по пятам. Сумеречный плесун справлялся не лучше. У него на хвосте висела такая же прорва подземников, что и у руки. Демоны казались рожденными для дороги и пожирали мили длинными неутомимыми прыжками. С ночного неба неслись хищные крики воздушных демонов. Ренна глянула вверх и четко различила их по магическому свечению. Массивные широкие крылья застилали звезды. Даже воздушным демонам не доставало скорости, чтобы спикировать и атаковать галопирующего коня. Но если замедлить ход. Дадим бой! крикнула Ренна Орлену. Их чувства обострились в ночи. Но все равно трудно сказать, услышал ли он ее сквозь грохот копыт и пронзительный визг демонов, настроенных убивать. «Их слишком много!» – прокричал арлен «Если остановимся, подтянутся новые! Гони!» Его встревоженное лицо не обмануло ее ночные глаза. Конечно, ему не грозила опасность. Ничто не в силах повредить Орлену в ночи. Ренна уязвимее. Ее меченый плащ не защищал при скачке. Она поставила много меток на пятнистую шкуру за руки. Но они не продержатся долго в напряженном бою с демонами, которых становилось все больше. Даже в меченных доспехах сумеречного плесуна имелись проемы необходимые для подвижности. У Ренны чесались руки взяться за нож, но она крепко держалась за могучую шею за руки. Подземник дотянулся до копыт и в награду за старание получил врыло. Вспыхнули вырезанные Ренные метки. Раздробили длинные бритвенно-острые зубы демона и отшвырнули назад. Но радовалась Ренна недолго. За рука споткнулась, потеряла скорость. И тут же подоспели другие подземники, едва не напрыгнули на нее. Покатившийся по дороге демон, которого она легнула, остановился и кое-как встал. Магия уже залечивала раны. Очень скоро он продолжит погоню. Орлен отпустил поводья сумеречного плясуна. Развернулся и начертил в воздухе метку. Ренна ощутила порыв ветра, и гнавшихся за ней подземников сдуло, как полую листву. Ренна весело посмотрела на Орлена, но улыбка исчезла, когда она увидела, как потускнело его свечение. Фокус не повторится, а полевые демоны отставали лишь на шаг. Она прокляла свое упрямое нежелание освоить лук, который он ей вручил. Полевой демон прыгнул. Длинные крючковатые лапы пропахали глубокие борозды в бедре сумеречного Плюсуна под самым доспехом, пытаясь повергнуть массивного жеребца на землю. Плюсун остановился и легнул. Меченые копыта сокрушили череп демона. Но пауза позволила другим тварям взгормоздиться на кучу битого древнего битуна и броситься на Орлена. Орлен извернулся, перехватил летящую лапу и врезал демону по голове. «Не останавливайся!» — крикнул он, и за руку промчалась мимо. На кулачные метки вспыхивали с каждым ударом, превращали рыло демона в месиво. Он швырнул подземника в гущу собратьев, сшибив на землю и разметав орду, и снова пустил на галопом. Вскоре они догнали Ренну, но бока плесуна намокли от крови, и он замедлился, тогда как демоны возобновили погоню. — Ночь! Ренна взглянула на дорогу и увидела вторую волну демонов, которая катилась на них с противоположной стороны, растянувшись на всю ширину полотна. Часть Ренны рвалась в бой. Демон в ее крови взывал о резне, но ей хватило ума понять, что сражение безнадежно. Если они не прорвут кольцо и не обгонят свору, только Орлен увидит рассвет. Эта мысль слегка утешила, когда она приняла вызов. «Топчи напролом!» – шепнула она в ухо за руки. «Следуй за мной!» – крикнул Орлен. Он подчеркнул немного силы от убитого демона, хотя ее все равно было меньше, чем в начале. Он быстро нарисовал в воздухе метку, и ближайших демонов расшвыряло в стороны. Он же, разя длинным копьем, пронзал каждого демона, который подступал слишком близко. Но один оказался недостаточно расторопен. Угодил под копыта сумеречного плюсуна. И породил вспышки магии в ночи. Ренна следовала по пятам и окончательно затоптала беспомощного демона, оставив его раздавленным и переломанным. Будучи предоставлен себе, он бы оправился даже от столь серьезных увечий. Но сотоварищи уловили его слабость и временно прекратили преследование. Они свирепо набросились на покалеченного собрата, разорвали броню длинными лапами и принялись отрывать зубами большие клоки плоти. Ренна оскалилась и на секунду представила, что присоединилась к першеству и насыщается силой из мяса демона. Вперед, смотри! гаркнул Орлен, выводя ее из транса. Ренна встряхнула головой и отвернулась от мерзкого взрелища, возвращаясь к делам насущным. Казалось, можно вырваться из капкана, но стычка задержала их достаточно, чтобы на Ренну спикировал воздушный демон. Он выставил когтистые лапы в намерении сдернуть ее с лошади и унести. Воронцовые метки на руках и плечах Ренны вспыхнули, возводя барьер. И в лапы демона ничего не попало. Но сила отдачи сбросила Ренну со спины за руки. Она крепко ударилась о землю и с хрустом разбила правое плечо. Рот наполнился пылью и кровью. Воздушный демон с пронзительным клекотом опустился рядом. Она откатилась, едва избежав на острова когтя на конце массивного крыла. Плечо пронзило болью, когда она вскочила на ноги, но Ренна приняла ее, как дерево принимает огонь. И левой рукой неуклюже извлекла нож. Лежать бревном смерти подобно. Шансы на выживание резко уменьшились. Рядом вставала на дыбы за рука, разбрасывала копытами полевых демонов, которые кусали и коктили ее со всех сторон. Через секунду они накинутся и на Ренну. «Ренна!» – Орлен развернул сумеречного плесуна, но даже он не успевал. Воздушный демон неловко встал. На земле твари неповоротливы, чем Ренна и воспользовалась, сделала подсечку и глубоко вонзила ему в горло меченый нож. Руку обдала горячим и хором, и Ренна ощутила в себе волну нахлынувшей магии. Ее поврежденное плечо укрепилось. Полевой демон метнулся на спину за руки, и Ренна вынула из мешочка пригоршню каштанов. Тепловые метки, которые она начертила, активировались, едва соприкоснулись с подземником, и каштаны взорвались серией хлопков и вспышек, прожгли шероховатую броню. Демона ранило не сильно, но он опешил, обжегся. И не этого хватило, чтобы сшибить его с ненадежного насеста. Наблюдать за дальнейшим было некогда. Подземники заметили ее и устремились к ней. Ренна увернулась от первого и пнула его в брюхо. Мощно вспыхнули воронцовые ударные метки на голени и подъеме стопы. Демон отлетел как мячик. второй напал сзади, прокусил туго зашнурованный жилет и оставил длинные борзды на спине. Она упала на колени, а спереди надвинулся третий, который яростно впился в плечо. На сей раз ее меток не хватило, чтобы отделаться от демона. Кровь и грязь ослабили их, и Ренна заорала, когда подземник блокировал ее, терзая всеми четырьмя когтистыми лапами. Некоторые метки еще работали, но прочие нет. Челюсти демона зашарили по ходу вспышек, нашли прорехи и с силой сомкнулись. Но боль и магия стали для Ренны дурманищим снадобьем. В тот миг ей было все равно, выживет она или погибнет. Ясно одно, она не умрет первой. Ее рука ходила, как поршень, вонзала в подземника отцовский нож и купалась в их хоре. Ее сила росла соразмерно слабению демона. Она медленно отцепляла его от себя, чувствовала, как когти выскальзывают из плоти мучительно, дюйм за дюймом. Он был уже мертв, когда сумеречный плясуна расшвырял его собратьев. Встал на ней и на землю спрыгнул Орлен, отбросивший свое одеяние. Его метки ярко зажглись, когда он разомкнул пасть демона, оттащил его от Рены и швырнул в других, свалив их кучу мала. Еще один ринулся на него, но Арлен уложил выброском шурасака и воткнул в глаз подземника палец с шипением, как от раскаленной кочерги. Ренна рыкнула, скинула нож. Тело изнемогало от боли, однако впитавшаяся в нее магия оказалась сильнее. Ночь наполнилась мельтешением размытых фигур, Но она различила огромный силуэт за руки в окружении демонов. Один неистово извивался, повиснув на шее, и нащупывал точку опоры. Если уцепится, за рука рухнет. Ренна взвыла и бросилась к ней. Ренна! внедрю эту затею! крикнул Орлен. Но она проигнорировала его и вторглась в самую гущу демонов, отчаянно расшвыривала подземников, работала ножом и пробивалась к заруке. Каждый удар отзывался волнующим приливом магии, делал ее сильнее, быстрее, неуязвимой. Она поймала угнездившегося на спине за руки демона за скребущуюся заднюю конечность. Стянула, развернула и пырнула в сердце. Орлен устремился за ней, растворяясь в дымное облако при столкновении с демонами, лишь с тем, чтобы в следующее мгновение сгуститься в несокрушимую твердь. Он бил меченными кулаками и ступнями, коленями и локтями даже выбритым теменем. Мигом оказался подле нее и пронзительно свистнул подзывая плесуна. Огромный скакун раскидал по пути очередную стаю и дал орлену время окружить их воздушными метками против полевых демонов. Рен меченным зрением разглядела тонкую нить магии, которую он оставил для сцепления символов. Полевой демон прыгнул и две метки вспыхнули, отбросили его. Метки только укреплялись от соприкосновений с нечистью. Орлен не отклонился от маршрута, замыкал круг. Но несколько демонов преградили ему путь, продолжая терзать бог за руки. Ренна двинулась к ним, держа наготове нож. Орлен схватил ее за руку, потянул назад. «Стой на месте!» «Я могу драться!» – окрысилась Ренна. Она попыталась высвободиться, но он легко удержал, несмотря на ее ночную силу. Затем повернулся и начертил в воздухе несколько ударных меток, отшвыривая от за руки одного демона за другим. После этого его хватка ослабла, и Ренна с утробным рыком освободилась. «Не учи, что мне делать, Арлен Тюк!» «Не заставляй выбивать из тебя дурь, Рен!» – рявкнул Арлен. «Посмотри на себя!» Ренна глянула вниз и задохнулась при виде глубоких зияющих ран, из которых текла кровь. Спина и плечи горели. Безумная ночная сила покинула ее. Нож выпала за руки, стал слишком тяжелым. Ноги подкосились. Орлен подхватил ее, опустил на землю и отошел, чтобы закончить сеть меток вокруг и над ними. По дороге прибывали все новые полевые демоны, окружали их, как безбрежное море травы. Но даже такая орда не сумела прорваться за метки Орлена. Не удалось это и кружившим в небе воздушным демоном. Как только сеть была готова, он вернулся к Ренне и бросился очищать ее раны от грязи и крови. Внутри запретного круга нашелся павший демон, и Орлен накунул в его ихор палец, как в чернильницу перо, на черте у метки на коже Ренны. Она почувствовала, как плоть напрягается и стягивается. Немыслимая боль. Но Ренна глубоким вдохом приняла ее как плату за жизнь. «Надень плащ, пока я займусь лошадьми», – велел Арлен, когда сделал все, что мог. Ренна кивнула, вытащила из поясного кошеля меченый плащ. Тот легче и тоньше всего, что приходилось ей носить. Он был покрыт хитроумно вышитыми метками невидимости. В нем Ренна становилась незримой для подземников. Она никогда не пользовалась плащом. Предпочитала, чтобы демоны видели ее приближение, но не могла отрицать его пользы. За рука, в отличие от сумеречного плесона, не носила доспехов и пострадала больше. Но топнула и фыркнула на Орлена, захрапела и оскалила зубы. Орлен оставил это без внимания, подскочил к ней неуловимым прыжком. Сгреб гриву в огромную горсть. Кобыла попыталась отпрянуть. Но Орлен отнесся к ней как мать к непослушному ребенку, когда меняет подгузник. В конечном счете за рука сдалась и позволила о себе позаботиться, сообразив наконец, что ей хотят помочь. Днями раньше будничное проявление силы удивило бы Ренну, но она успела привыкнуть к сюрпризам Орлена и едва на них отвлеклась. Перед ее умственным взором снова и снова возникали зияющие раны. Она ужасалась при мысли, что игнорировала их не чувствуя, как вытекает животворная кровь. «Что же с тобой происходит?» спросила Ренна, когда Арлен вернулся. «Ты чувствуешь себя настолько живым, что не замечаешь, как это тебя убивает?» Арлен кивнул. «Иногда забываю дышать. Так опьяняю силой, что кажется, будто мне незачем заниматься столь земными вещами. Потом вдруг начинаю задыхаться. Несколько раз чуть не довел себя до полного опустошения». Он поднял глаза и встретился с нею взглядом. «Магия будет внушать тебе, Рен, что ты бессмертна, но это не так. Смертны все, даже подземники». Он указал на лежавший позади нее скелет полевого демона. «И борьба никогда не заканчивается. Каждый раз, когда ты вкушаешь силы, начинается новый бой». Ренна содрогнулась, подумала о неодолимом напряжении магии. «Как тебе удается не заплутать?» Орлен издал смешок. Завел себе Ренну Танар. Теперь есть кому напоминать, что я всего-навсего тупица из Тибетсбрука. И недостаточно хорош, чтобы дышать. Ренна улыбнулась. Тогда тебе нечего бояться, Арлен Тюк. Ты никуда от меня не денешься. К утру Ренна и лошади вполне оправились, но Арлен сбавил темп и пускал сумеречного плясона только рысцой. А до полудня они дважды остановились на привал. «Я думала, мы торопимся», – напомнила Ренна, когда они спешились во второй раз. «День другой значения не имеет», – заявил Орлен. Вчера ты иначе говорил». Орлен отвернулся. Его плечи поникли. «Я неправильно расставил приоритеты, Рен. Извини. Не стоило требовать от тебя и лошади невозможного». Ренна глубоко вздохнула. Она терпеть не могла эту манеру отворачиваться, сообщая неприятные, по его мнению, вещи. «Мужчины думают, что таким образом щадят чьи-то чувства». «Может быть, и щадят. Свои собственные», – подумала Ренна. «Но и нянчиться с нами не надо», – возразила она. «Рен, ты была на волосок от гибели ночью. За рукой и плесун тоже. Ничего страшного не случится, если мы пару раз остановимся размять ноги и справить нужду». Он был прав, хотя Ренна не считала, что ей грозила неминуемая смерть. На самом деле она чувствовала себя сильнее и живее, чем когда-либо. На месте Аран возникла новая розовая плоть, светлее ее вырожденной смуглой, которая нуждалась в свежем воронце, но была гладкой, без малейшего намека на шарамы. Тело звенело от силы, взгляд пал на за руку. Увы, с ней дело обстояло иначе. Орлен лечил бок кобылы теми же целебными метками, что и Ренну, рисуя их демоновым и хором, насыщенным магией. О ранах за руки напоминало лишь несколько проплешин на пятнистой шкуре, но движения все еще были скованными от боли, и от прежнего норва не осталось и следа. Ренна посмотрела на утреннее солнце и улыбнулась. «Отныне во мне есть сила, и чем больше я ем, тем сильнее становлюсь. Я не стану обузой, Орлентьюк». «Скоро тебе понадобится помощь, чтобы не отставать от меня». «Тогда расскажи мне о лощине», – попросила она. «Там тебя тоже считают избавителем?» Орлен вздохнул. «Там в первую очередь». Два года назад лесорубова лощина была поселком чуть меньшим, чем Южный дозор. Но в прошлом году ее поразила горячка, свалила половину жителей. Кто-то уронил лампу на постоялом дворе. Огонь мгновенно распространился. Отушить некому. Метки погибли быстро. Ренна представила бедствие и скрипнула зубами. Она поймала себя на том, что вцепилась в костяную рукоятку ножа. Понадобились все силы, чтобы разжать пальцы. «Мама говорила, беда не приходит одна». «Честное слово», – кивнул Арлен. «Я прибыл на следующий день и обнаружил, что больше сотни мертвых, а половина выживших лежит в лёжку». Близилась ночь, я пометил их топоры и научился сражаться тех, кто мог. Прочих, поместили в праведный дом и выставили караул. Той ночью погибло много людей, но они отплатили с лихвой, а на ногах к рассвету стояло больше, чем пало. Поселок отстроили заново с пустого места, превратили дома и дороги в одну большую запретную метку. Отныне демоны в лощину ни ногой, даже князья. «Похоже, ты устроил из этого настоящее жонглерское представление», – мыкнула Ренна. «Сдается мне, ты пусть немного, но хочешь, чтобы тебя там сочли избавителем». Лицо Орлена потемнело. «Это последнее, чего я хочу». «Нельзя так считать. Вот уже триста лет хоронясь заметками в ожидании избавителя». «Но разве ожидание не закончилось?» «Явился меченый, который нас всех спасет». Орлен гневно сверкнул глазами. Но Ренна отмахнулась. «Ой да, ты выбиваешь дури из каждого, кто кланяется тебе и называет избавителем. Но так же быстро смягчаешься, когда народ беспрекословно выполняет твои указания». Уязвленный Орлен отпрянул, но Ренна ответила ему тем же свирепым взглядом и не отступила. Наконец он беспомощно усмехнулся и пожал плечами. «Не стану отрицать, Рен, это полезно для дела, а дел предстоит много». «Народ понятия не имеет, что принесет следующее новолуние, а мне не досуг с ним нянчиться». «Я ведь не спорю, просто понуждаю тебя к честности», – улыбнулась Сиренна. Проворно, как кролика, она метнулась к нему и поцеловала в меченую щеку. Вскоре они свернули с дороги на Старохолме и устремились по густо заросшему тракту вестников. На исходе дня им встретилась утоптанная грунтовка. На пересечении обнаружился большой меченый лагерь. Орлен спрыгнул с сумеречного плюсуна и изучил метки. Немного корявые, но жирные и сильные. Это работа Дарси, она из лесорубов. Он хмыкнул. Лощина верно разорстается, как лесной пожар, коль скоро они забрались так далеко на север. Солнце садится, заметила Ренна и чуть выдвинула нож из ножен, глядя, как магия просачивается в удлиняющейся тени и открывает проходы в недра. «Нужно двигаться!» Орлен помотал головой и снова уклонился от ее взгляда. «Мы остановимся здесь!» «Я не собираюсь прятаться за метками каждую ночь, едва возникнет опасность!» – процедила Ренна. «Я и не прошу!» – отозвался Орлен. «Тогда едем!» «Куда? Мы уже на месте!» Орлен подошел к лагерному дровяному складу, набрал хвороста и ссыпал его в костерную яму. В глаза Ренне не смотрел. Но действовал самодовольно и небрежно, будто играл. В Ренне разгорелся гнев. Краем глаза она увидела, как магия, которая тихо клубилась у ее лодыжек и свивалась в воронке, устремилась в нее подобно дыму из трубки. Но едва она это заметила строение замерло и не вернулось. Она посмотрела на Орлена. Тот все сооружал костер с видом довольным, как у кота поймавшего мышь, и разозлилась еще позже. Магия притекала к нему легко, как воздух. Но почему не к ней? В чем дело? Маловато съела. И еще не пройден путь. Тогда я пойду на охоту, заявила Ренна. Орлен пожал плечами. Не умрешь, если сначала поужинаешь. Подмывала врезать ему по выбритому затылку. Ренна сжала кулаки. Ногти до крови впились в ладони. Захотелось рвать и метать. Она опомнилась. Первобытная мощная магия пульсировала в ней, пробуждала примитивные инстинкты и доводила их до неистового влечения. «Возможно, я уже съела слишком много». Ренна несколько раз аритмично вздохнула, применив к технику, которую Арлен показал ей, когда обучал Шурасаку. Кулаки постепенно разжались, сердцебиение успокоилось. По крайней мере, умерилось до сильного, но ровного. Она заставила себя спешиться. Наскоро почистила Зар руку и отпустила ее пастись в густую траву на обочине. Они почти закончили трапезу, когда Орлен вытянул шею, прислушался к чему-то далекому. Улыбнулся. Вот оно. Что? Спросила Ренна. Но он быстро встал, выскоблил тарелку и уложил ее к котелку. Затем начертил в воздухе метку и костер погас. Поехали. Орлен вскочил в седло и пустил сумеречного плюсу на галопом. Тот стрелой полетел по дороге. «Сын Недр», – пробормотала Ренна, вытряхнула собственную тарелку и поспешила следом. Зарука неплохо оправилась за день, но ей все равно понадобилось несколько минут, чтобы догнать Орлена, который успел остановиться. Впереди виднелось смутное зарево, доносился шум битвы. Однако Орлен выглядел безучастным. Похоже, лощина опять расширяется. Видатели лесорубы навели порядок. Орлен спешился и кивнул в сторону леса. «Надень плащ, глянем». Он быстро повел ее через чащу. Лесной демон заступил им путь, готовый напасть. Но Орлен шикнул на него, а нательные древесные метки вспыхнули и отогнали подземника. Вскоре они достигли узкого просвета на краю огромной вырубки. Здесь повсюду торчали пни и пахло свежезаготовленной древесиной. Орлен остановился, всмотрелся во мрак. Посреди вырубки в большом меченом круге горели костры. Там было много палаток, тяглового скота и разного инструмента. В свете костров виднелись мужчины и женщины, которые вели бой с сонмом лесных демонов и десятифутовым скальным. Все инстинкты крен не понуждая ввязаться в сражение. Кровь закипела в стремлении убивать. Она учуяла их хор, и у нее потекла слюна готовая помочь проглотить их гнусное мясо. Но Арлен стоял спокойно, не собираясь вмешиваться. Она заставила себя расслабиться, убрала руку с ножа и закуталась в меченый плащ, скрываясь от глаз подземников. С тех пор, как она начала пожирать их плоть, плащ изменился. Метки вытягивали ее личную магию, но вместо того, чтобы вспыхивать ярче, они, как и плащ, тускнели и затуманивались. Если Ренна долго смотрела на них, у нее кружилась голова. Сколько еще демонов придется съесть, чтобы плащ полностью скрылся из виду? Наверное, больше, чем слопал Орлен. Он все еще видел плащ, хотя и никогда не смотрел на него подолгу. «Что они делают?» – подала голос Ренна. Тишина и бездействие начали ее угнетать. «Расчищают место под великую метку», – объяснил Орлен. Сперва валят деревья, готовят пространство для центра поселка. Потом ветвят участок дальше, вырубают лес так, чтобы получилась метка, которая обезопасит селение на целые мили. По ночам убивают демонов, восстающих в огороженной зоне, чтобы сокращать их численность, а не просто отгонять к запретной черте, когда метка отживает. «А почему так не поступают все?» – спросила Ренна. «Такая большая метка накупит столько магии, что никакому подземнику не пройти» а испортить ее почти невозможно. Думаю, что так поступали во времена войн с демонами, предположил Орлен. Но люди все забыли, а после возвращения оказались слишком заняты тем, чтобы прятаться, а не шевелить мозгами. Ренна хмыкнула, присмотрелась к сражению и мгновенно узнала в людях лесорубов. Прозвище лесоруб часто встречалось на хуторах. Его носил каждый, кто валил деревья и торговал лесом. Даже в Тибетсбруке, до которого тянулись сотни миль, Насчитывалось почти сто лесорубов, живших общиной близ золотых деревьев. Они поразительно напоминали обитателей лощины. Мужчины были крупные и кряжестые, одевались толстые кожаные жилеты, носили наручи, а бицепсы их, казалось, превосходили размером голову Ренны. Она прищурилась и словно воочию увидела Брайна лесоруба, который несколько месяцев назад защитил ее на совете. Той ночью ей не хватило воли ни шевельнуться, ни пикнуть в свою защиту. Но она запомнила каждое слово старейшин Тибетсбрука, что приговорили ее к смерти. На вырубке обнаружились и женщины, вооруженные либо арбалетами, либо густо помеченными клинками. Сначала Ренни показала, что они одеты в тяжелые юбки. Но потом она рассмотрела их в действии и различила разрезы, которые позволяли свободно двигаться без ущерба для скромности. Ренна фыркнула. Так же нелепо поступили бы и жены Тибетсбрука, которые зато и не жаловали ни Ренно, ни ее сестер. Девицы Танна редко скрывали кожу от солнца. Сама Ренна обнажилась сколько могла, чтобы открыть воронцовые метки для заряженного магией ночного воздуха. Женщина кружала группа мужчин, разительно отличавшихся от лесорубов. Они были облачены в толстые, сильно опаленные деревянные доспехи с лаковыми метками и тяжелыми шлемами. Орудовали копьями и щитами, которые составляли одинаковые комплекты. В центре меточного круга на щите красовался игрушечный солдатик. «Кто это?» – спросила Ренна. «Деревянные солдаты», – объяснил Арлин. «Энджерская королевская гвардия. Герцог Райнбек пообещал направить их сюда для обучения лесорубов. «Похоже, они засиделись», – заметила Ренна. Несмотря на отменные доспехи, мужчины стояли столбом, крепко сжимали свое оружие и нервно поглядывали на демонов. Городская стража, бросил Орлен, привыкли допекать народ и, может быть, способны на пару зоботычин, но до лощины применяли копье только на плацу. А принц Тамас выглядит хуже всех, показал он пальцем. Действительно, человек, которого имел в виду Орлен, нарядился в согласии с представлениями Рынны о принце. Его стальные доспехи были расписаны золочеными метками и начищены до блеска. Сам он был высокостатен, крепко сложен и носил аккуратную черную бородку. Но принц переминался с ноги на ногу, потягивал руки и вертел головой, тщетно пытаясь расслабить мышцы. Ренна страх Тамаса издалека и знала, его уловят и демоны. Было ясно, что лесорубы перевели деревянных солдат в тыл, поручили охранять женщин которые, впрочем, не нуждались в такой защите и не желали ее. Много лет назад отец Ренны попросил Брайна и еще нескольких лесорубов из Тибетсбрука помочь расчистить участок под посевы. Ренна и Бенни наблюдали, как те трудились часами, методично валив деревья, отвозили лес и выкорчевывали корни. Каждое движение выглядело отточенным и экономило силы, благо удары осуществлялись за счет веса орудий труда. Во многом также сражались и лесорубы лощины. Те же орудия были помечены и разили с убийственной эффективностью. Два человека, вооруженные огромными топорами с длинными ручками, метили в ноги лесного демона. Тот, долговязый и тощий, мог действовать с неимоверным размахом. Но стоило ему напасть на одного, как второй подступал с противоположной стороны. Когда демон подбирался слишком близко, лесорубы принимали удары, намеченные на ручьи. Отражали атаку вспышками магии. Наконец топор подсек демона под колено. Его нога прогнулась. «Сэм!» – крикнул топорник. И позади демона возник третий лесоруб. Он ударил тварь чудовищным сапогом в спину. И подземник грузно рухнул ничком. А лесоруб был вооружен огромной двуручной пилой. Он нагнулся и принялся за дело. Распиливал толстую, похожую на кору бронюшей и так, что магия посыпалась искристым дождем. Брызнул и хор. Через несколько секунд голова отвалилась. «Ночь!» – прошептала Ренна. Орлен с улыбкой кивнул. «Это Сэм Лесоруб, но все зовут его Сэмом Пилой. Привычный спиливать ветви для отвоза леса по сотне деревьев на дню. Теперь он с той же скоростью отрезает конечности демонов». Сэма позвали вновь, и он повернулся к лесорубу, который опускал на голову лесного демона тяжелую кирка-мотыгу. Каждый удар меченным лезвием отбрасывал подземника на шаг. Тот не мог восстановить равновесие, но не страдал всерьез. И раны затягивались столь же быстро, как наносились удары. Сэм подошел сзади и распилил похожие на древесные стволы ноги, когда демон еще стоял. Тварь с визгом упала, а лесоруб зычно поблагодарил Сэма и вскинул кирка-мотыгу, чтобы закончить дело. С десяток лесорубов веревками волокли через вырубку скального демона. Стянули ему руки и плечи и дергали так, что подземника швыряло из стороны в сторону. Две женщины без устали стреляли из арбалетов. Тяжелые стрелы торчали из обсидианового панциря, как иглы дикообраза. Но толку от них было немного, и они лишь усиливали ярость скального демона. Трое мужчин и мальчик стояли в сторонке. Двое помоложе держали маленькие, но увесистые киянки, а третий, старший, тяжелую кувалду. У мальчика был толстый металлический клин. «Том клин с сыновьями», – указал на них Арлен. «Смотри». Скальный демон уперся ногами, стремясь натянуть веревки, и младшие метнулись к нему. Всадили меченые костыли в зазоры между бронированными пластинами на коленях, одновременно ударили киянками. Один раз второй, рассыпая магические искры по мере того, как забивали костыли. Демон заверещал и пошатнулся, кренясь, все больше, когда лесорубы налегли на веревке всем весом, чтобы его повалить. Он лупил хвостом, за делом группу людей избил троих с ног, вырвал из рук веревку. Внезапное освобождение швырнуло демона в другую сторону, он потерял равновесие и рухнул. Мальчишка, проворно как белка, вскочил ему на спину и приставил меченый металлический клин к стыку бронированных пластин. Дальше за дело взялся Том Клин. Плавно взмахнул кувалдой и опустил ее на металл, породив громовой разряд магии. Вспышка оказалась такой яркой, что Ренна моргнула, а когда открыла глаза, демон уже застыл с отдачей. Умело, действенно, без лишней траты сил. «Какая жуть!» – произнесла Ренна. «Как деревья валят!» – Орлен кивнул. «В первую ночь было некогда делать оружие и учить местных драться. Мне пришлось метить то, что имелось, и лесорубы отдали свою главную драгоценность – инструменты. Теперь к борьбе ежедневно присоединяется все больше людей. Изготовление копий поставлено на поток». Но даже лучшие не сравнятся с лесорубами. Они применяют старые орудия, стоят особняком. Народ ступает легко, когда они в сборе, и травит о них застольные байки, когда их нет. И все потому, что в тяжелую пору им повезло встретиться с Орлином Тюком, подвела Эту Кренна. Как и мне. Орлин взглянул на нее, но она остановила его жестом. «Я не больше, чем ты, считаю тебя избавителем». Но ты не можешь отрицать, что умеешь убедить людей в том, что у них есть зубы. Она снова дотронулась до рукоятки ножа. И когти. Каждый что-нибудь да умеет, буркнул Орлен. Моя сестра говорила, не велика беда, если жители лощины такие бугаи, что приходится подпрыгивать ради поцелуя, заметила Ренна. Все началось не так, возразил Орлен. Магия сыграла свою роль. Хотя с утра ее выжигает солнце. Она успевает подействовать на все, к чему прикоснулась. Меченое оружие не ломается и не тупится, а лесорубы почти год еженочно пропитываются магией. Старики молодеют, а молодые раньше срока ужают. Он показал пальцем. Видишь того, с пепельной шевелюрой? Ренна посмотрела, куда была велена, и увидела человека с мускулистыми, оплетенными толстыми жилами руками и ногами. Что стоял нос к носу с семифутовым лесным демоном. Она кивнула. Его зовут Седой Йон, и он самый старый в лощине. Год назад его волосы были белее снега. Руки тряслись, и даже с палкой он едва ковылял. «Честное слово?» – не поверила Ренна. Орлен кивнул и указал снова. Теперь на огромного человека в расцвете сил, который подкрадывался к демону сзади, пока Йон отвлекал внимание твари. «Это Линдер Лесоруб. Ему лет 15, не больше». Лесной демон ударил слева какого-то здоровяка, отшвырнул на несколько футов. Тот тяжело шлепнулся, выронил кирка мотыгу. Ренна не заметила крови, но упавший ничком человек не успел подняться и увернуться от нападения демона. Нож сам прыгнул ей в руку, и Ренна изготовилась рвануть вперед, но Орлен придержал ее за плечо. Ренна увидела, как на спину демона сиганул огромный волкодав, свалив подземника с ног, и сомкнул гигантские челюсти на его шее. Пес прокусил броню и погрузил кулаки в мягкую плоть. Тем временем упавший пришел в себя и с чевкающим звуком вогнал кирка-мотыгу в череп демона. Пес вскинул на него взгляд. Морда испачкалась черным ихором и ярко светилась магией. Ренна отчетливо видела ее меченными глазами. Ренна в жизни не встречала такого огромного пса. Он весил не менее пятисот фунтов. Угольно-черный мех спутан, а когти такие здоровенные, что втягивались не до конца. Он зарычал на лесоруба, но тот лишь рассмеялся и почесал за ухом. Лесоруб свистнул и побежал обратно в гущу битвы, а пес слезнул ухор с зубов и последовал за ним. «Создатель!» – выдавила Ренна. «Он ростом с ночного волка!» «Он не был таким», – отозвался Орлен. Но наелся демонов. Проклятая псина с каждым разом все больше, как я ее вижу. Поэтому и ночные волки такими вымахали. Скорее всего. восьмифутовый лесной демон обошел увлеченных сражением лесорубов и ринулся на деревянных солдат. Те заорали, напрочь позабыв о копьях. Только бы сомкнуть меченые щиты. Отдача от вспыхнувших меток отбросила их на женщин, которых им наказали охранять. Один солдат и вовсе упал. Свалил заодно двух воительниц с заряженными арбалетами. Другой завопил, когда арбалет выстрелил, и стрела впилась ему в заднюю часть бедра. Пробила лакированный доспех. Лесной демон почти не пошатнулся от неудачной атаки и с грозной скоростью устремился в образовавшийся проем. Принц Тамас издал вопль, отбросил страх и метнулся на перерез. Он отразил щитом удар когтей, и те соскользнули в рой магических искр. Принц сделал выпад коротким копьем, вонзил его демона в брюхо. Ренна видела магию, которая потекла под ревку в руку принца, напитывая его силой. Атака мастерская, но Тамас не задел жизненно важных органов. Демон быстро оправился от короткого шока и снова простер к нему ветвистые руки. Тамас увернулся от первого удара и поймал на щит второй, не выпуская копья, и тщетно пытаясь выдернуть его из толстой, похожей на кору брони. Колющие метки на острие проломили ее довольно легко, но не помогли его извлечь. «Такое славное копье и такие скверные метки», сказал арлен «Он умный. Он бросит это дело и предоставит разобраться женщинам». Действительно, несколько женщин держали на готове арбалеты и могли бы выстрелить, не стоя у них на пути принц. Но Тамас удивил их. Он взоревел крепче вцепился в древко. Поднял ногу в армированном сапоге, и принялся бить подземника, целясь в корпус. Ударные метки на подошве зажглись, и вот измочаленный демон упал на спину. Принц все-таки стряхнул его с копья. Тамос немедленно вскочил сверху и вонзил высвободившееся копье в сердце подземника. Затем он оперся ногой в грудь демона и выдернул копье, исторгнув фонтаны Хорра. После чего с криком повернулся, намереваясь помочь двум лесорубам, которые были заняты своей схваткой. Рыча он всадил копье в спину их демона и протиснулся так, что на доспехах вспыхнули метки. Перепуганный человек, которого видела Ренна, исчез. Принц орал, как буйно помешанный. Носился по вырубке, сражался отчаянно и самозабвенно. Раздался вопль. Ренна обернулась и увидела, что лесной демон впился когтями в грудь лесоруба. Слабым ударом топора тут отогнал подземника на шаг, но выронил оружие и упал. Ренна напряглась, однако Орлен уже сорвался с места. Она помчалась за ним, но оба не поспевали. Демон приготовился к смертоносному прыжку. Внезапно Ренна увидела размытое пятно и испытала знакомое головокружение при появлении стройной девушки, которая отбросила полы меченого плаща, очень похожего на тот, что носила Ренна. Девушка была одета в яркий шутовской наряд, просторные панталоны, блузу и тесный жилет. Она оказалась половину ниже сораженного лесоруба. И заступив дорогу огромному лесному демону, уподобилась домашней кошке, которая шипит на ночного волка. Но она отважно выдержала его взгляд, а когда он потянулся к ней когтями, вскинула скрипку и провела по струнам смычком, рождая нестройные звуки. Демон взвизгнул и замахнулся, но девушка отскочила, споткнулась, упала и вновь встала на ноги, не прекращая играть. Демон попятился зажал когтистыми лапами уши и снова взвыл. Еще одно расплывчатое, чреватое дурнотой пятно, и позади демона возникла крупная женщина, которая оставалась незамеченной, пока не отсекла ему тонкую лапу тяжелым и зарисованным клинком. Вкупе с со соскорежетанием скрипки, рана оказалась для демона чрезмерной. Он бросился на утек и вылетел на Орлена и Ренну. Орлен почти не замедлился, схватил его за рог, притянул к себе и начертил ему на груди тепловую метку. Затем отшвырнул демона. Тот превратился в визжащий огненный шар и устремился к раненому лесорубу. Глаза обеих женщин зажглись при виде бегущего к ним Орлена. В них промелькнули узнавания, потрясение и немалый страх. Та, что отсекла демону лапу, опамятовалась первой. «Ты вовремя вернулся!» Она опустилась на колени подле раненого и вынула из туго набитых карманов фартука лекарские принадлежности. Юная девушка таращилась на Орлена Розинов рот. Орлен криво улыбнулся. Рад снова свидеться Дарси. Он посмотрел на девушку. «Музыку, Кендалл, не спи!» Он указал подбородком на скрипку, после чего встал на колени рядом с травницей. Кендалл приосанилась, приложила скрипку к плечу, и огляделась в поисках новых опасностей. Лесоруб мучительно закашлялся, брызнул кровью Орлену в лицо и затих. Орлен невозмутимо держал его, пока Дарси осматривала раны. «Ночь», – прошептала она. Три глубоких разреза тянулись от груди до таза. Кровь была повсюду. «Мы ничего не сможем сделать». «Демоново дерьмо», – рыкнул Орлен. Свел края первого разреза и начертил в воздухе несколько меток. Его и раненого окутало слабое сияние, а Дарси и девушка, онемевшие, смотрели, как затягиваются смертельные раны. Лесоруб резко глотнул воздуха, зашелся в приступе кашля и попытался встать. Орлен положил ладониму на грудь и припечатал к земле. Тот открыл глаза и каркнул. «Ты вернулся!» «Конечно, я вернулся, Джоу Лесоруб». «А говорили, ты нас бросил, но я не утратил веры», – прошептал Джоу. Арлен поджал губы, но нагнулся и поднял его, как ребенка. Он понес Джоу замеченный круг. Там бродил урочитель пожилой мужчина с седой бородой цвета пасмурного неба. Поверх обычного бурого одеяния на нем был плотный стихарь, украшенный защитными метками вокруг кривого посоха, символа его ордена. Примечание. Стихарь – это одежда, богослужебное облачение священной и церковнослужителей, прямая, длинная, с широкими рукавами. Конец примечания. Он округлил глаза при виде Орлена, но вместе со служкой бросился на помощь, подхватил Джоу и отнес к меченую палатку с изображением посоха рачителей на пологах. При этом он не сводил взгляда с Орлена, а через несколько секунд вышел из палатки, опять же с посохом из полированного злата древа, на котором были вырезаны метки, и принялся наблюдать из безопасного круга. Бой заканчивался, и принц, что метался от поединка к поединку, внезапно остался без противников. Он безумно огляделся, тяжело дыша, не нашел угрозы, содрогнулся всем телом и оперся на копье. Его люди немедленно подоспели, окружили и скрыли от посторонних глаз. Ренна лишь слышала, как принца рвет за кольцом доспехов. «И так всегда». Хмыкнула Дарси. Когда кровь кипит, нет никого отчаяния графьев, да только закипает она медленно. А потом графья валятся как подкошенные. Тут нечего стыдиться, возразил Орлен. Со мной не растворилось то же самое. То, что он вышел в ночь, уже говорит о многом. И осекся. Граф? Дарси кивнула. Явился с диковинным королевским указом, где наречен повелителем лесорубовой лощины всех ее окрестностей а с ним верениц загруженных подвод на целую милю. И солдаты. Больше тысячи со множеством лучников, чтобы укрепиться против красийцев. Ему уже начали строить форт. Народ был так благодарен за провизию и одеяло, что спорить не стал. К тому же вы с Лишей уехали, создатель знает куда. «Значит, вы просто отдали ему лощину?» – подытожил Арлен. «Выбор был невелик», – огрызнулась Дарси но все не так плохо. Тамос, как правило, не мешает людям заниматься своими делами, и никто не отрицает ни его помощи, ни надежды, которую он дал тем, у кого больше ничего не осталось. Битва закончилась, но Ренна оценила плоды, проведенные Орленом подготовки, ибо лесорубы методично прочесывали вырубку, убеждаясь в смерти подземников. Демоны исцелялись, как по волшебству, и даже сраженные меченым оружием почти насмерть или лишенные членов восстанавливались в считанные минуты. Не раз случалось, что демон, который казался мертвым, пронзительно взвизгивал при приближении лесорубов и бросался на них или порывался бежать. Таких быстро пришпиливали к месту, и они дико извивались, когда лесорубы вскрывали толстые бронированные гребни, что окольцовывали их шеи. Дабы отхватить голову даже маленькому лесному демону, Приходилось бить топором несколько раз, и к делу подключался Сэм Пила. Ренна подошла к Орлену и женщинам, рассмотрела их меченые плащи, от которых кружила голову. «Им ты тоже пометил плащи?» – осведомилась она. Ответа ждала с ужасом. Дарси повернулась, впервые заметив Ренну. Особенно состояние ее одежды или нехватку оной. Она взглянула на плечи Ренны и раздула ноздри. Схватила край ее плаща, подняла его к свету, желая лучше рассмотреть. После чего с негодованием поворотилась к Орлену и наставила ему в лицо мясистый палец. «Ты отдал свой плащ невидимку? Да ты хоть знаешь, скольких трудов он стоил госпоже Лиши? Больших, чем ее собственный. Ты даже не поблагодарил ее и ни разу не надел, а теперь сбагрил не за грош. Тупая корова!» – вскричала Ренна, выдернула у нее плащ и встала между ними. Не смей с ним так разговаривать. Иначе что? Осведомилась Дарси и нависла над Ренной. Их носы почти соприкоснулись. Это не твое дело, девка, поэтому заткнись, пока не заломала. Дарси была травницей, но Ренна узнавала воина с первого взгляда. Дарси на голову выше, более мощная, гора мышц без капли жира. Она носила такие же свободные панталоны, как и вторая воительница а ее густо измеченный нож был загнут внутрь, как коса. Им можно с равным успехом резать толстые стебли и конечности демонов. А рукоятка сильно истерта. Но все это потеряло значение, когда Ренна схватила ее за горло и сжала. Дарси сопротивлялась, пыталась мужицкими лапищами отвести руки Ренны. Но с тем же успехом можно разжать стальные брусья. Она ударила могучим кулаком, Но Ренна с легкостью перехватила запястье и рывком выпрямила ее руку, превратив в рычаг. Лицо Дарси побагровило, шейные жилы вздулись. «Довольно, Рен!» – повысил голос Орлен и схватил ее за плечи. Стиснул, и ее кисти разжались. Он переставил ее в сторону, запросто, как снял бы кошку, которая запрыгнула на прилавок понюхать мясницкую колоду. «Она первая начала!» Прорычала Рен, сопротивляясь его железной хватке во многом так же, как Дарси боролась с ее. «Ты сам видел?» «Да», – невозмутимо согласился Орлен. «Верно, но это не повод к убийству. Или в Бруке не ошиблись и за дело привязали тебя к столбу?» Ренну словно окатили из ушета, и она прекратила борьбу. «Конечно, он прав». Мало кто отрицал бы, что Харл Таннер получил по заслугам, когда Ренна вонзила в него его собственный нож. Но Дарси и не Харл. И все-таки какая-то часть Ренны жаждала крови. Ренна сделала глубокий вдох, приняла это чувство и разрешила ему пройти. арлен ощутил, что она расслабилась и немедленно выпустил. «Ты в порядке?» – спросил он у Дарси, которая хватала ртом воздуха и растирала горло. «Все прекрасно», – каркнула Дарси. Орлен отрывисто кивнул. «Тогда запомни, то, что я делаю с моим имуществом, не твое дело. И не надейся, что Лиша будет слушать твои бредни про ее отношения». «Ясно», – Дарси кашлянула. «Наверное, ты прав». Она повернулась к Ренни. «Мамуля пыталась меня воспитать, но так и не сумела». и «Я тоже вела себя не очень приветливо» буркнула Ренна. В этот миг девушка прочистила горло, и все взоры обратились к ней. Она была лет 17 и хороша собой, но при близком рассмотрении Ренна увидела толстые рубцы, тянувшиеся из выреза. Когда-то ей угрожала смерть, всерьез, и она умела зачаровывать подземников музыкой. Ренна сомневалась в правдивости рассказов Орлина о рыжем жонглёре, но сейчас увидела все своими глазами. Орлен с улыбкой поклонился девушке. Ты играешь все лучше и лучше, Кендал. Похоже, Рожер неплохо натаскал подмастерьев. Кендал печально уставила себе под ноги. Рожер не один месяц как уехал, сообщила Дарси голосом еще хриплом, но уже окрепшим. Отправился с госпожой Лишей в Райзен, а остальным его подмастериям больше нравится играть кадриль, чем воевать с демонами. Она дружелюбно толкнула Кендалл в плечо. «Но к нашей малютке-ведьме это не относится. Она стоит дюжины мужиков с копьями». Кендалл по-прежнему смотрела в землю, но Ренна заметила, что ее бледная кожа порозовела, а губы дрогнули в улыбке. «Когда уехала Лиша?» – поинтересовался Орлен. «Два месяца назад. С красийцами», – ответила Дарси. Орлен издал короткий рык. «Значит, это правда?» Джардир пришел в лощину и похитил Лишу? Сначала поухаживал. Орлен сдвинул брови. «О чем ты говоришь?» Дарси глубоко вздохнула и посмотрела на него. Он позвал ее замуж. арлен выкатил глаза, челюсть у него отвисла. Всего на долю секунды он лишился дара речи, это было ясно как день. Даже его магическая аура изменилась, затрещала с поверхности, как брошенный в костер лапник. Ренна ни разу не видела, чтобы хоть что-нибудь застало Орлена врасплох, и не знала, как к этому отнестись. Лиша свиток осталась прошлым, но власть над ним сохранила. Орлен подался вперед с безмятежным лицом, но взглядом пытливым. «Ты хочешь сказать, что Лиша выходит замуж за Ахмана Джардира? За лживого, кровожадного сына Недр? Ты на это намекаешь, Дарси Лесоруб?» Он говорил все громче, не кричал, но повышал голос. Ренна снова увидела, как окрестная магия устремилась к нему, а метки разгорелись. Дарси отпрянула, как от отзлившихся гремучих змей. «Она не согласилась!» – выкрикнула Дарси. «И не валяет дурака!» Сказала, это возможность взглянуть, что он натворил на юге. С честь его войска разобраться в его положении намерениях, намерениях". И поехала не одна!» Взяла с собой Рожера, Гаррада, Онду и своих родителей, чтобы присматривать за ней. «Неважно», – выдохнул Орлен. Она поехала и прихватила отца. Это говорит красицам, что Эрни выставила ее на продажу и ждет, когда предложат хорошую цену. «Как ты смеешь», – ощерилась Дарси. «Госпожа Лиша не корова, ее не купишь и не продашь». «Для них корова», – рявкнул Орлен. красицы не считают женщин свободными людьми». «Герцогиня или молочница им все равно. Для этих людей женщина – имущество, которым торгуют. А если на добычу нацелился Ахман Джардир, его не перещеголяет никто, Дарси Лесоруб. Никто!» Дарси сникла, ее задор улетучился, и она кивнула. «Я говорила, что это глупо, но она не слушала, упрямая, как подземник». Лицо Дарси страдальчески исказилось. Ей было тягостно признать оплошность за своей драгоценной госпожой. Ренна сплюнула. Дарси вздрогнула, но комментировать не стала. «Не думаю, что госпожа попала в беду», – парировала она. «Она исправно пишет мне, и, судя по условным знакам, у нее и у остальных все в порядке. У красийцев отличные вестники, этого не отнимешь». «Условные знаки?» – переспросил Орлен. «Я же сказала, дурака она не валяет», – отозвалась Дарси осмелившись, наконец, взглянуть ему в глаза. «Госпожа Лиша рассудила, что красийцы станут читать ее письма, и велела мне выучить особые слова и фразы, чтобы я знала, как обстоят дела, даже если у нее будут стоять над душой. Джардир пока держит слово, но она пишет, что его войско растеклось по всему райзану и счесть его невозможно. Она отдельно не велела упоминать тебя, но оставила условный знак, который сообщит о твоем возвращении». «Передай, чтобы немедленно вернулась в лощину», – велел Орлен. «У меня есть новости, которые не могут ждать, и ты их не зашифруешь». «Я-то спорить не буду», – согласилась Дарси. «Создатель не назначал меня в городские травницы». «Времена трудные, Дарси Лесоруб, и ты должна нести свою ношу». С Новолуния грядет что-то скверное. По сравнению с ним Джардир покажется назойливым слепнем. Дарси побледнела. «О чем ты?» Орлен пропустил вопрос мимо ушей. «Кто выступает от имени лесорубов, если нет города? «Мясники. Кто же еще?» «С ними не связывается даже новый граф. Он наделил их королевскими полномочиями, но все равно вынужден просить, когда ему что-то нужно. они еще не удосужились заняться этим сами». Раздался оглушительный лай, и к Орлену метнулась огромная тень, окруженная сиянием магии. Ренна выхватила нож, Но Орлен опустился на колени и распахнул объятия, в которые бросился тяжеловес дав. Здоровая бестия принялась лизать его лицо, и он заразительно расхохотался. «Что, Эвен Лесоруб, ты так и научил эту дворняжку команде к ноге?» – спросил Орлен у ее хозяина, когда тот приблизился. «Тень идет к ноге, когда хочет, и ни в каком другом разе», – распылся в улыбке Эвен. «Рад вашему возвращению, сударь». «Как поживают Бриана и мальчики?» Осведомился Орлен, трепляя полинского пса по спине. «Мальчики растут, как сорняки. Калин скоро сам станет лесорубом, а у Бриана в пузе зреет еще один. Молюсь, чтобы теперь была девочка». Эвин выжидающе посмотрел на Орлена. Тот вздохнул. «Уж кто родится, Эвин? Я не уверен, что Создатель вообще существует, а уж тем паче прислушивается. Надеюсь только, что если родится девочка, она будет похожа на маму». Все потрясенно уставились на него, не в силах поверить, что Орлен пошутил. Но Эвен разоразился лающим смехом. Остальные подхватили, и напряжение спало. Дарси кашлянула, поймала взгляд Орлена и кивнула на поле боя, откуда к ним направлялся граф. Он вытирал рот шелковым платком, но шагал стремительно. За ним шли два бойца, мужчина и женщина. «Да, к имерям мясники», – шепнул Ренни Орлен. Они и правда были мясниками до битвы за лесорубову лощину. Мясники оказались кряжестые, с толстыми, с пещеренными шарамами ручищами и ожогами на лицах. Даг взмок от пота. Он был лыс, в мясницком кожаном фартуке, укрепленном панцирной подкладкой, забрызганным ихором. Их Мэром, как Дарси, носила свободные панталоны, смахивавшие на юбке. Ее кожаный корсет был подбит изнутри, как фартук Дага, и тоже сплошь в ихоре. Их Оба, похоже, могли поднять быка. Тяжелые секачи на поясах почти не отличались от того, которым пользовался Харл, когда забивал Борва. Но их густо покрывали метки. И Ренна подумала, что орудия уже давно не применяли в мясницких целях. Они шагали гордо, как гласные в городской совет. Лесорубы тянулись следом, покрытые кровью, потом и демоновым и хором. Они ослепительно светились магией. Все были намного выше Ренны. Ей почудилось, что она очутилась в кольце деревьев. Лесорубы возбужденно перешептывались, указывали на Орлена и рисовали в воздухе метки. В отличие от них, деревянные солдаты быстро построились позади графа. Расправили плечи и держали копья, готовые убить за своего принца. Граф Тамас был не так высок, как лесорубы, но наверх стал упущенный с лихвой полированными доспехами, которые горели магией. «Никто, Волочини, не забыл, что ты сделал?» Быстро произнесла Дарси, покуда граф не слышал. «Лесорубы пойдут замеченным и ни за кем больше!» Орлен кивнул. «С историей про Меченого я первонаперво и разберусь». Тамас остановился на почтительном расстоянии от Орлена и замер с надменным видом. Вперед же выступил человек помельче, которого Рена до сих пор не замечала. Он был в доспехах и с коротким копьем за плечами но воином не выглядел. Ладони гладкие, больше привычные к перу, чем к копью. Его таборту украшали две эмблемы – трон с заросшим плющом и деревянный солдат. Человек поклонился. «Позвольте представить его светлость Тамаса, графа лесорубовой лощины, маршала деревянных солдат, брата герцога Энджерского Райнбека и повелителя всех земель и народов от реки Энджерс до южных границ». Тамас взглянул на Орлена и удостоил его почти неуловимого кивка. Ренна не ведала придворных манер, зато безошибочно распознала насмешку. Она улыбнулась, горя желанием увидеть, как Орлен согнет этого типа. Но Орлен, к ее удивлению, отвесил низкий поклон. — Граф Тамас, — произнес он громко, чтобы слышали все, — благодарю вас за помощь и поддержку беженцев, страдающих на ваших землях. Вы почтили лощину стоянием с лесорубами в ночи. Тамас прищурился в ожидании подвоха, но Арлен лишь поклонился вторично. Нас ни разу не представили друг другу должным образом. Он обвел взглядом Дарси, Мясников и всю толпу. Лично меня и вовсе никому. Я Арлен Тюк из Тибетсбрука. Воцарилась мертвая тишина. Ренна огляделась и увидела, что все затаили дыхание. Молчание продлилось всего несколько секунд, хотя казалось, что намного дольше. Затем загаудели все разом, и в этой какофонии не удавалось разобрать ни слова. Даже деревянные солдаты переговаривались в строю. Тама взглянул на нога мясника. Тот повернулся к толпе и гаркнул, прикрывая шум и гам. «Заткнулись все! Это вам не выступление жонглера!» Шум немедленно стих до невнятного бормотания, но Ренна видела, что людям не имется. Порядок долго не продержится. Тамос поджал губы, переваривая слова Орлена. Тебецбрук! проворчал он. «Значит, ты житель Милна в конечном-то счете. Поддана Юкора!» Он выплюнул это имя как отравленное. Орлен пожал плечами. «Так говорят границы на карте, но юкору всегда было начхать на Тибетсбрук. А народ оплатил ему тем же. Да, я вырос в Бруке, но я сам себе господин». Он посмотрел графу в глаза. «Юкар, мне указ не больше, чем вы». Тамос сощурился, и они уставились друг на друга. Граф уничтожил в бою нескольких демонов и полыхал магией, и сам, и его доспехи. Ренна видела нимб, который пульсировал вокруг него в унисон с дыханием. И понимала, что граф может оказаться нечеловечески проворным, невероятно сильным. И магия взывала о нападении. Ренна могла бы встревожиться, но граф при всей его силе стоял против Орлена Тюка, татуировки которого уже светились вовсю. Ренна не знала, нарочно ли это сделано, но воздействие на толпу очевидно. Многие лесорубы бормотали и чертили в воздухе метки. Граф и Орлен держали стойку, как кобели из-за суки, но у Арлена зубы больше, и стая хранила ему верность. Лесорубы взялись за орудие, и деревянные солдаты нервно заерзали. Орлен сделал вид, что не заметил сгущающихся туч и снял противостояние обезоруживающей улыбкой. Он повернулся к Ренне, с поклоном указал на нее размашистым и плавным натренированным жестом. Стало ясно, что он не чужд хороших манер, хотя обычно не прибегал к ним. «Прошу извинить за то, что не представил мою спутницу», – произнес Орлен. Это Ренна Танар, тоже из Тибетсбрука. Он посмотрел через голову Тамаса на сгрудившихся лесорубов. Она моя суженая. Рты снова разинулись, но теперь и у Ренны отвисла челюсть. Он заявил об этом прилюдно, и факт помолвки стал реальнее, чем секунды и раньше. Она сговорена с Арлином Тюком. Снова. На сей раз Тамаса провелся быстро. Подошел к Ренне, поклонился и учтиво поцеловал ее руку. Честь познакомиться с вами, сударыня. Позвольте первым делом принести поздравления. Из выступлений жонглеров Ренна знала, что благородные жители свободных городов целуют дамам ручки, но ни разу не видела этого воочию. Она оцепенила, не имея ни малейшего представления, как отвечать. К щекам прилила кровь, и она мысленно поблагодарила ночь, в которой смущение осталось незаметным. Б благодарю вас, выдавила она наконец. Тамос выпрямился и вновь повернулся к Орлену. «А сейчас», – произнес он тихо, – «если ты кончил изумлять этих мужланов, не побеседовать ли нам наедине?» Орлен кивнул, и графский слуга припроводил вождей в большой шатер из порочной хаустины посреди меченого участка вырубки. Внутри оказались роскошные теплые пушистые ковры, ложа под балдахином и большой стол с дюжиной стульев. Во главе его выселся в понимании Ренне Трон, массивный из полированного дерева, с высокой спинкой и здоровенными подлокотниками, зарезанными под плющ. Она в жизни не видела такого огромного кресла. Остальные сиденья выглядели на его фоне карликовыми. Тама, сохваченной магией в сверкающих доспехах, уподобился не менее, чем самому создателю, когда занял свое место и приготовился править. В следующий миг слуга Тамаса, Артер, откашлялся и отвел полог для рачителя, который ухаживал за Джоулиса Рубом и другими ранеными. Тот опирался на меченный посох, но, несмотря на седую бороду, шел прямо и на вид не нуждался в поддержке. «Рачитель Хейс, главный инквизитор пасторя Петра Энджерского», – объявил Артер. Арлен нахмурился, и Ренна уловила, что он мгновенно проникся недоверием к этому человеку. «Помню, помню. Направленный на смену рачителю Джонни, проговорил Орлен, глядя на Тамаса, будто тот сам и представил вошедшего. «Что, Джона уже подвергся твоему допросу?» это забота о Рочителе-Создателе тебя не касается», – ядовито отрезал Рочитель Хейс. Орлен хмыкнул, быстро глянул на Дарси. «Его забрали несколько недель назад», – сказала она. «Вайка сходит с ума». Ей не разрешили его сопровождать, и с тех пор она не услышала о нем ни слова, как ни молила. Дарси чуть кивнула в сторону Тамаса. Орлен посмотрел на графа, но Тамас беспомощно развел руками. Как говорит орачитель Хейс, это дело совета орачителей. Я в этом случае не властен». Орлен покачал головой. «Нехорошо. Жена имеет право услышать о муже и увериться, что он жив-здоров. И лучше бы оно так и было». «Как ты смеешь!» – вознегодовал Хейс. «Ты можешь наряжаться рачителем, но ты не из нашего ордена. И надо еще посмотреть, что ты...» «А что я?» – вызывающе перебил Орлен. «Довольно!» – оборвал их граф Тамос. «Завтра вестник заберет у госпожи Вайки письмо и через неделю доставит от ее мужа ответ. Если она пожелает навестить супруга, ей предоставят сопровождение». Рачитель Хейс вперел в графа суровый взгляд. «Ваша Светлость!» «Я больше не твой ученик-рочитель!» рачитель отрезал Тамас. «Избавь меня от нотаций! Если совет не устраивает мое правление, пусть снюхается с моим братом и поймет, кому из нас не наплевать на его дела!» Какое-то время они смотрели друг другу в лицо, затем Хейс кивнул и склонился. «Как прикажет ваша Светлость!» «Добро!» – буркнул Тамас и взглянул на Орлена. «Можем ли мы считать вопрос закрытым, или у тебя найдутся другие завуалированные угрозы в мой адрес? У нас есть дела поважнее, чем сельский орочитель, который проповедует не по канону». Орлен кивнул. «Намного важнее ваша светлость. Подземники устали от нашего сопротивления. Они собираются дать сдачи. И крепко». «Пусть», – прохрипела мэром. «В недрах живут недоумки у которых одни мозги на двоих, а то и меньше». «Мы зажжем такой костер, что увидит Создатель!» Дак одобрительно хрюкнул, но Тамос ничего не сказал, продолжив сверлить Арлена взглядом поверх составленных домиком пальцев. «Мы не видали мэром и малой талики того, что могут бросить на нас недра», возразил Арлен. «Меньше недели назад мы с Реной столкнулись с демоном, который сто крат умнее любого из нас. С мозговым демоном. У него был телохранитель». Подземник, способный превращаться во что угодно. И демоны вели себя иначе, когда мозговой оказался поблизости. «В смысле иначе?» – уточнил Дак, «Как солдаты под командованием хорошего полководца. Он оторядил за мной стаю лесных демонов, а те орудовали дубинками, когда не удавалось прорваться за мои метки когтями». «Ночь!» – содрогнулась мэром, а Дак сплюнул на ковер. Ренна посмотрела на Тамоса, но граф ничего не заметил. Он мертвенно побледнел, и она учуяла его страх. Куда подевался могущественный вождь и свирепый воин, которым он был секунды раньше? «Мать должна узнать об этом», – промямлил Тамас, чуть погодя. Это вызвало всеобщий интерес. Рочитель Хейс потемнел лицом. «Мать ваша светлость», – переспросил он украткой. Слова прозвучали так тихо, что не услышал никто, но Ренна различила их отчетливо. Ее чувства обострялись с каждым днем. Тамас дрогнул и сел прямо, бледность его почти спала. Брат! поправился он, мой брат герцог Крайнбег должен узнать об этом немедленно. Артер, снаряжай вестника! Артер дернулся, но Арлен поднял руку, задерживая его. Я с сожалением довожу до сведения вашей светлости, что есть новости и похуже. Мозговые демоны способны напрямую вторгаться в мысли и пожирать их. «Узнавать о всех ваших действиях. Они даже могут захватить власть и превратить тело в послушную куклу». «Создатель!» – воскликнула Мерем. «Как же с такими сражаться?» Лицо графа позеленело настолько, что Ренна испугалась, как бы он не грохнулся в обморок. «Против них хороши великие метки», – поделился Орлен. «А что до прочего, то существуют метки от мозговых демонов». Порывшись в своем одеянии, он вынул лист, пергаментной бумаги и меточную кисточку. Казалось, кисть превратилась в продолжение руки. Он быстро нарисовал большую мозговую метку и показал ее собравшимся за столом. Этот символ способен пресечь их вторжение. Он показал на такой же знак, вытатуированный на лбу и на другой урене, нанесенной воронцом. Мозговые демоны переносят свет еще хуже, чем обычные подземники. Их жалит даже лунный. Они выбираются на поверхность только в новолуние. В эти три ночи каждый, кто выходит за активную великую метку, должен иметь на лбу такое же начертание. Дарси провела пальцем по извивам символа. Довольно простой. Можно изготовить печати и пометить весь город. Так и сделайте, кивнул арлен и посмотрел на мясников. А вам придется расширить рекровский набор и подготовить лесорубов ко встрече с подземниками, которые воюют по-умному. Экрутов уже полно, отозвался Дак. Но это лишь значит, что по округе носится незрелый молодняк с меченными копьями, которыми напрочь не умеет пользоваться. У них есть три недели на подготовку, отрезал Орлен. Я помогу чем сумею, но это твоя задача, Дак Мясник. Твоя и мэром. Он взглянул на Тамаса. И вашего графа. «Не поверить, не могу, что ты сдал армию охотников на демонов», – призналась Ренна, когда они шли к лошадям. «Рен, я никогда не хотел командовать армией», – отмахнулся Арлин. «Сейчас любая армия, которую я поведу, скорее замарает копья красным, чем черным. Людям нужно держаться вместе ночью и днем. Я буду только мешать. Пусть трон достанется Тамосу». Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Если понадобится, я всегда его скину». Ренна рассмеялась, и отиравшийся невдалеке лесной демон возбужденно огляделся в поисках источника звука. Она была в десяти шагах, но в меченом плаще могла незаметно подойти вплотную. Плаще, который с такой любовью изготовила для Орлена Лиша. «Я знала, что неспроста не люблю эту вещь», — сказала Ренна. Расстегнула застежку, и плащ упал на землю. Демон взвизгнул, обнаружив жертву, и поспешил к ней. Ренна дождалась его и отклонилась в последний миг. Демон споткнулся, пролетел мимо, и она вонзила нож между бронированными пластинами. Демон зажал рану, но та оказалась несмертельной и уже затягивалась под действием магии. Он вновь повернулся к ней и пронзительно заверещал. Ренна встретила его взгляд и выжидающе распахнула объятия. Демон повел себя осторожнее, сохранил дистанцию и попытался, пользуясь преимуществом, дотянуться до нее ветвистыми лапами. Ренна ждала подходящего случая, легко отступала и уворачивалась от выпадов. Время от времени она случайно задевала ножом мелькавшей конечности. Но они глубокие порезы лишь жалили демона. Однако Ренна все тянула, пока подземник не шагнул нужным ей образом. Увернувшись от очередной атаки, она не дала демону оправиться. С силой пырнула его в зазор между третьим и четвертым ребрами справа, как научила Орлен. Она ощутила биение, когда нож пронзил сердце демона и накачал ее магией. Глаза подземника погасли. Лесной демон, извиваясь, попытался достать Ренну когтями, но кожные воронцовые метки зажглись и оставили его в безвыходном положении. Наконец, он обмяк. Она посмотрела на Орлена. «Вот, этот демон знает, от кого принял смерть». Орлен скосил на нее глаза. Он мертв, Рен, и ничего не знает. Он нагнулся, подобрал плащ, стряхнул с него листья и пыль и аккуратно сложил. Честное слово, я и сам не любил его надевать. Мне нравится прятаться не больше, чем тебе. Пожалуй, и меньше. Он ворчливо продолжил. Раз в кой веки получаешь подарок и понимаешь, что в него вложили душу, но развернешь, и первая мысль... «Неужели этот человек вообще не знает меня?» Ренна кивнула. «Папаша также покупал у Джесса Хмеля бочонок Элли на мой день рождения и все выдувал сам». Ее передернуло. на не были мастерами делать подарки. По крайности, после маминой смерти». «Что с ней случилось?» – мягко спросил Орлен. «Я слышал, виноваты демоны, но в городе никогда не делились подробностями». «Трудно сказать», – согласилась Ренна. Ее точно растерзали, но в метках не обнаружилась бреши. Она вышла во двор. Помню, они с отцом той ночью вдрызко разругались. Я была мала и не задумывалась, но сейчас, мне кажется, она от него сбежала. Ночь меня и саму не раз подмывала. «Рад, что этого не случилось», – произнес Орлен. «Одно дело бежать, когда есть куда, но если попросту вынужден, лучше дать бой». «Честное слово» ответила Ренна. Впрочем, от плаща была польза. Без него нас могли разорвать в клочья. Значит, мне следует поблагодарить лишь у свиток за наше спасение. Ренна сплюнула. Рен, это ты нас спасла. Без плаща и ножа твоего батюшки тут тварь было не одолеть. Мозговой демон подступил ко мне ближе, чем любой другой. Он чуть не прикончил меня. И я той ночью не раз оказывался на волосок от смерти. Он протянул ей сверток, и Ренна кивнула, принимая. Улыбнулась. «Не могу сказать, что не обрадуюсь, когда твоя Лиша увидит его на мне. Все поймут, что я главнее». Арлен усмехнулся. «Некоторые. Остальные подумают, что ты ее подмастерье». Ренна насупилась, и он покатился со смеху.